голова 27 мая. Сакадзуки любил играть с мячом в детстве. Колючая лазань. Исчезнувший Брандиш появился неподалёку и выпустил из правой руки массивные шипы, которые обрушились прямо на спину Гаи. Так, да, золотой гигант резко развернулся с несоизвестной своему огромному размеру скорости, а его огромная золотая булава несла настолько страшный импульс, что Брандиш невольно прищурился и напрягся. Бум! Во все стороны разлетелись песок, камни и пыль. а на земле образовалась глубокая вмятина, от которой расползалось огромное количество трещин. Затем из густой пыли выскочила золотая фигура, словно хищник, в поисках своей добычи. Гайя моментально исчез, когда заметил Брандиша, упавшего на землю неподалеку. Вся улица содрогалась снова и снова, пока Гая гонялась за Брандишем. Чёрт! Брандиш злобно ревел и создавал острейшие шипы, но тем не как не удавалось пробить массивную золотую броню, надёжно защищавшую тело Гаи. Всё тело Гаи, включая голову, находилось под защитой золотой брони. скрытое вот посторонних глаз тело обращено в золото двойная защита поднимала оборону на совершенно иной уровень вплоть до того, что он мог не беспокоиться об уклонении от атак противника и чувствовал себя так, словно играет в очень реалистичную игру в виртуальной реальности бум солнце Померкло. На фигуру Брандиша легла огромная тень, а по спине прокатился холодок. Внезапно рядом промелькнула огромная золотая булава, скорее похожая на настоящую гору, от которой уже поздно уклоняться». тогда Брандиш поспешно сложил руки перед собой и покрыл всё своё жирное тело острыми шипами. Буквально через мгновение земля яростно содрогнулась и покрылась трещинами, а шипы Брандиша начали сминаться один за другим. на самом деле блокировать золотую булаву шипами нет никакого смысла даже если им удастся замедлить её продвижение лицо Брандиша исказилось в гримасе боли и ужаса потому что страшный импульс золотой булавы практически моментально достиг его тела Земля покрылась множеством трещин, а во все стороны разлетелись куски земли в перемешку со щебнем. Затем огромное тело кровавой лозы отлетело назад и разрушило несколько зданий, словно пушечное ядро. Тело Брандиша развалилось посреди останков разрушенных зданий, примерно на расстоянии 100 метров. Его тело изновало от боли, а из сломанного носа текла кровь. Внезапно рядом появилась Агайя, занесший огромную булаву над головой двумя золотыми руками, словно-то падала прямиком с неба. Тогда Брандиша, чувствовавший сильное головокружение, резко отскочила в сторону Агайя. А спустя мгновение на астанки здании рухнула огромная золотая булава, моментально перевернувшая окружающую землю вверх дном. Затем Гайям появилась сбоку от Брандиша и нанёс устрашный удар золотой булавой, не собираясь давать тому времени на передышку. Брандиш моментально согнулося в три погибели. А лек превратило луна словно из фонтана, а покрывавшие её тело шипы либо изогнулись словно серпентин, либо просто сломались. Жирное и окровавленное тело пирата ниц вопролетело через всю улицу и потом рухнуло на землю, создав приличного размера кратер и подняв множество клубов пыли. В то же время Гая резко взмыла в небо и стремительно пролетела над улицей, опустившись прямо к одному кратеру, скрытой от взоров наблюдателей, густыми клубами пыли. Затем оттуда донеслась страшная серия грохота, заставившая содрогаться чуть ли не весь мохтаун. горе, когда пыль постепенно осела, окружающие пираты начали неровно сглатывать слюну и покрываться каплями холодного пота. Там, посреди разрушенной земли, Гаян тяжело вздохнула и поправил волосы изящным движением руки, после чего приподнял огромную золотую булаву Чьи шипы покрывали окровавленные ошмётки плоти. Ну, а что касается кровавой лозы Бранди Шам, то от его жирного тела осталось лишь мясное пире, перемешанное с грязью и пылью. Очень кровавая и пугающая сцена. Гейя уселась на золотой трон, форму которого только что приняла огромная золотая броня и смохнула капли пота с алба. Это так скучно. Так скучно. Ну затем на его лице появилась лёгкая кровожадная улыбка, от которой окружающие пираты начали невольно пятиться назад. Чувствую ужас и страх, такой лютый и зверский. Пираты и крововылозы пали от рук золотого императора. Этот пацан мрачно прищурился и прошептал: "Амбициозный осьминог Ротес, как всегда, одет в костюм клоуна". Кровавая лоза Брандиш, награда 89 миллионов Белли, проиграл без единого шанса. Так называемый Золотой Император действительно имеет полное право на высокомерие и дерзость. Чертов мудак! Злобно заскрежетал зубами зебро-убийца, находившийся на крыше неподалеку. Похоже, ему стоит отбросить мысли о мести этому конченному ублюдку, по крайней мере, на ближайшее время. Шухер! На остров высадились дозорные! Кажется, это... Контр-адмирал Сокадзуки, один из трех известных новобранцев морского дозора. А кто-то сказал дозор? Ты уверен? Бегите! Здесь контр-адмирал Сокадзуки! Бешеный пес дозора? Гаянка, как раз собиравшаяся отправиться на поиски Жнеца Тесса, внезапно остановилась и посмотрела вдаль, откуда доносились крики пиратов. Эх, ну что за головная боль. Дозорные здесь. Он, капитан, может нам лучше отступить? Да хватит цать. Мок-Таун это территория пиратов. Не я, ну же ты испугался, Бэм, прибудь сюда. Ну, видите, адмирал. Ну, это всего-то контр-адмирал. Но это непростой контр-адмирал, Асакадзуки, одна из трёх логги-дозора, наделавших немало шума в последнее время. Давайте сперва им просто взглянем. Новость о прибытии дозора шокировала весь Моктал. Многие пираты могли испугаться контр-адмирала, даже не окажись он пользователем способности дьявольского фрукта типа логия. Потому что не столько страшен сам контр-адмирал, как стоящие за ним вице-адмиралы и флот морского дозора. Многие пираты моментально бросились в бегство, но были и тем, кто остался, чтобы понаблюдать за действиями дозора. Но уничтожить эти весь мок-таун разом просто нереально. Если, конечно, не использовать сильнейшую военную меру. Бастеркол. Ну, а контр-адмирал даже, если это логия, может и вовсе не выйти отсюда живым. Внезапное прибытие Дозора напугало лишь мелких рыбёшек. А по-настоящему сильные и уверенные пираты так и продолжили выпивать, словно не произошло ничего особенного. Они просто прикончат о всех дозорных, если тем хватит храбрости пойти против них. Они могли немного испугаться «прибудь сюда, вице-адмирал». Они могли моментально броситься в бегство «прибудь сюда, адмирал». Ну, это все волежь, контрадмирал, пусть и логия. Гайям раскинула свою волю наблюдения по шире и ощутил сильный голос, идущий по моктауну со стороны океана. Парень не знал, случайность это или что-то другое, но голос двигался именно к нему. Тогда Гая сперва поднял золотой трон повыше, а потом закинул нога на ногу и подпёр подбородok рукой, ожидая прибытия сильного гостя. В темо временем его огромная золотая булава приняла форму великолепного меча, на одной стороне лезвия которого появились солнце, луна и звёзды, на другой горы, леса и реки. а на гарде — животное. Спустя примерно минуту меч окончательно сформировался и повис за спиной Гайи, отражая его достоинства и величия. На золотом мече все еще виднелись пятна крови, которые медленно стекали к кончику лезвия и начали капать на землю. необходимо поддерживать образ, и чем показушнее, тем улучше. Гая не откажется от своего высокомерия, даже под угрозой смерти. Обсуждению не подлежит. Внезапное появление Сакоцуки сильно удивило парня. Ну, теперь это он точно найдёт смерть. Как никак, это сам Сакоцуки. Вот, ну и из главных действующих лиц битвы при Маренфорде. Он получил страшные побои и хоркал кровью, но не отступил, пока не добился желаемого. Возможно, персонаж Сакадзуки имеет очень неприятную личность и ворох других проблем, но никто не посмеет возразить, что он, как нельзя лучше, поддерживает величие и достоинство образа адмирала. Невероятно харизматичный персонаж. Гая уже не мог дождаться встречи. Парень прекрасно осознавал, что теперь вероятно уступает Кадзуки, но он просто должен, должен вступить в эту битву. Как никак, это будущий адмирал Морского дозора. Возможно, ему предоставится возможность похитить несколько дозорных владеющих техниками рокушити. Вдобавок, он наконец-то получит награду и обретёт широкую славу. Ну и в следующий раз, когда он будет сражаться, появятся зеваки, которые начнут шокированно и трепетно восклицать что-то вроде Это ведь золотой император, награда более 100 миллионов белли. Говорят, что его высокомерие и дерзость не знают границ. И я почувствовала прилив радости и волнения, просто мельком представив такую картину.